Глава двенадцатая. Богиня, какой стыд! Я едва ли не бегом, хотя за мной, над заметить, никто не гнался, ворвалась в замкнутое пространство в ванной комнаты и захлопнула дверь. Прижалась к ней спиной, тяжело дыша, будто и в самом деле бежала. И я не понимала, что со мной происходит. Что происходит с нами обоими? Неужели на какой-то момент меня в самом деле потянуло к этому чужому, едва знакомому мужчине, а его потянуло ко мне. Да, я это почувствовала, несмотря на всю свою неопытность. Заметила, как на долгое мгновение поплыл его взгляд, когда чародей смотрел на меня, как он сбился с мысли, явно собираясь мне что-то сказать. От подруг я слышала, а еще в книгах читала о том, что для того, чтобы влюбиться, иногда достаточно и нескольких секунд. Ты видишь кого-то и понимаешь, что это не просто случайный человек, каких множество проходит мимо, а особенный для тебя. Для остальных же людей — самый обычный. И ты сама тоже можешь стать для кого-то такой же особенной. и Если повезет, то для того же самого человека и тогда ваша любовь будет взаимной. Настоящий. Вот только я вовсе не собиралась влюбляться, тем более в Дамиана Колдуэлла. Хоть нас и поженили, и я ему совсем не нужна, это очевидно. Всё, чего он желает, — это насолить Джеремае Стрикланду, а я просто-напросто попала между молотом и наковальней. Да, пожалуй, я должна быть... «Благодарна чародею за то, что избавил меня от брака с женихом, который оказался тем еще негодяем, но благодарность — это не любовь. И я по-прежнему была полна решимости однажды обрести свободу, что стало бы невозможным, позволяя мужчине воспользоваться правами супруга так, что никаких больше утренних объятий на постели. Как я там вообще очутилась, кстати говоря?» Ведь не могла же сама по своей воле разделить ложе с человеком, вынужденно ставшим моим законным мужем. А что, если это все чары? Если Дамиан наложил их на меня, чтобы сделать более покладистой, согласной на все, умеет ли он вообще такое делать? Увы, я слишком мало знала о чародеях, чтобы с уверенностью рассуждать о его способностях. Главное — быть начеку и не дать ему собою воспользоваться. Я выглянула из ванной, Колдуэлл рядом не обнаружила и сделала вылазку за своей сумкой с вещами. Снова закрывшись, привела себя в порядок, переоделась в чистое, натянула браслет, который сняла с запястья во время водных процедур, оттерла ладонью запотевшее стекло зеркало и отшатнулась в ужасе. Из зеркальной глади на меня смотрело чужое лицо. Лицо неизвестной девушки, холодное, застывшее, будто находившееся под толщей льда. С моих губ сорвался невольный крик, который становился все громче, потому что незнакомка вдруг моргнула и уставилась прямо на меня. Я все кричала, погружаясь в панику, а после вдруг затрещала, ломаясь дверь, и в ванную комнату ворвался Колдуэлл. Огляделся, встряхнул меня за плечи, и я бессильно привалилась к его груди, указывая пальцем на зеркало в узорчатой деревянной раме. «Там! Там!» — Что? — повернулся в ту же сторону чародей. — Я видела, — пробормотала сдавленно. Глянула со страхом в зеркало, но сейчас там отражались только мы двое. Я — насмерть перепуганная, дрожащая и взъерошенный после сна мужчина в расстегнутой белой рубашке. — Наверное, почудилась. — Прости, что взбудоражила тебя. — Уверена, что почудилось нахмурился Дамиан. «Думаю, да. Нервы совсем никуда не годятся», — усмехнулась я. «И не мудрено. Столько потрясений за сутки». «Ладно», — коротко ответил он и вышел, снова оставив меня одно. Стараясь не смотреть в сторону той стены, где висело зеркало, я расчесала и заплела в косы влажные волосы. Когда покинула ванную... Торопливо, не оглядываясь, обнаружила чародея в кухне. Он уже успел согреть и заварить чай, в аромате которого я почувствовала успокаивающие травы вроде мелисы или ромашки. «Вот, выпей!» Сидевший за столом Колдуэлл придвинул ко мне полную чашку, и я не стала отказываться. «Так что тебе померещилось? Расскажешь?» — Не знаю, что и сказать, — ответила я, сделав глоток травяного чая. Показалось, будто в зеркале было чужое лицо, и оно... Она тоже меня увидела. — Она? — уточнил Дамиан. — То есть лицо было женским, так? — Да, — кивнула я. — Молодая девушка, примерно моих лет. Но какая-то она была... «Не живая, что ли?» Меня передернуло от одного воспоминания. Конечно, мне приходилось читать книги и легенды о призраках, но одно дело замирать над страницами мистического романа в тишине и безопасности своей комнаты под уютный треск дров в камине, а совсем другое — собственными глазами увидеть нечто настолько странное, что по коже до сих пор еще пробегали колки и мурашки. Я даже о стыде перед чародеем после нашего с ним совместного пробуждения забыла. «Я изучу зеркало», — сказал Колдуэл. «Не думаю, конечно, что на него наложили какие-то чары, но мало ли что. Мне и самому стало любопытно, кто там за тобой подглядывал», — добавил он, и я снова... Покраснела. «Ты можешь пообещать мне, что мы не станем мужем и женой по-настоящему?» — проговорила я по его примеру, отбросив все светские церемонии. Да, заводить беседу на эту тему было неловко, особенно в свете того, что между нами едва не произошло нынешним утром, но я упорно стремилась раз и навсегда разобраться в этом вопросе. Я бы все-таки хотела... «Аннулировать наш брак. Со временем. И ты, я думаю, желаешь того же самого». «Я настолько тебе противен, Селестина?» — осведомился он. Дамиан Колдуэлл. Услышав его вопрос, девушка помолчала, после чего ответила. «А вы...» «Ты готов жениться и прожить всю жизнь с каждой, которая тебе всего лишь не противна?» «Сомневаюсь», — добавила Качнув головой, и Чародей на некоторое время забыл, о чем спрашивал, любуясь густыми косами, которые ей на удивление шли. «Даже очень сомневаюсь». Дамиан усмехнулся, подловила-таки. «Она не так проста, эта провинциальная барышня», с невинным взглядом и соблазнительным ртом. Он бы даже поверил, что именно это привлекло к ней внимание Стрикланда. Но по тем данным, что Колдуэлл выяснил, второй королевский советник не проявлял особого интереса к невесте все те годы, что длилась их помолвка. Этикет позволял жениху наносить визиты, однако Джеремайя этим правом ни разу не воспользовался, Даже на похороны родителей леди Грей не приехал. Как будто не только не желал с ней сближаться, а и вовсе старался оставаться как можно дальше, нарочно держа дистанцию. Странно это все. Очень, очень странно. «Правильно сомневаешься», — заметил Дамиан. «Но сейчас мы с тобой оба находимся не в самой простой ситуации». И, как мне кажется, можем помочь друг другу. Чем помочь? Ты слышала слова его величества? Он хочет, чтобы его придворный чародей был женатым человеком. Уверен, это не просто прихоть. А что же еще? — нахмурила лоб Селестина. — Если у меня будет супруга, она может стать моим слабым местом. Средством давления в случае чего? Или угрозы? Королю известно, что больше у меня никого не осталось. У меня тоже, — помолчав, отозвалась собеседница. Только тетушка, считаете, на меня могут давить, используя ее? — Не исключено, — согласился с ее умозаключениями Колдуэлл. Но не думай пока о плохом. Будем надеяться, до этого не дойдет. А лорд Стрикланд? Да, вот именно, лорд Стрикланд. У меня с ним свои счеты, но ты... Ты ему для чего-то очень сильно понадобилась. Он ждал вашей свадьбы несколько лет, а потом появился я и увел тебя прямо у самого алтаря, когда добыча была уже у него в когтях». Такое он нам точно с рук не спустят. Девушка закусила губу и опустила взгляд на свое запястье, где под браслетом из жемчуга и кораллов прятались синяки, оставленные бывшим женихом. Домиан посмотрел туда же. Странное дело. Его совершенно не уязвляло то, что Селестина носит украшения его сестры. Это даже казалось правильным, что ли? Как будто Ринеллис хотя бы так оставалась рядом с ним. То, как браслет попал к Леди Грей, продолжало быть загадкой. Увы, воспоминания о ночи в его особняке не спешили к ней возвращаться и, по правде говоря, могли не вернуться никогда. Все зависело от того, сумеет ли разум Селестины со временем начать противостоять, наложенным на ее память чаром. Спустя несколько долгих мгновений она подняла на него взгляд и проговорила. «Хорошо. Я останусь вашей... твоей женой до тех пор, пока все основные проблемы не разрешатся. Когда лорд Стрикланд уже не будет мне угрожать, мы аннулируем наш брак и дальше пойдем отдельными дорогами». Можно ведь что-нибудь придумать, чтобы из-за этого не впасть в немилость его величества. Ты же чародей. Ты сумеешь. Колдуэл улыбнулся. Сколько раз в своей жизни он слышал подобные слова. Вот только ответ на них. У него всегда был один. Чародеи не все сильны, увы. Раньше, когда таких, как я, рождалось больше, то и сила наша значительно превосходила нынешнюю, Сейчас все иначе, и я не уверен, что сумею повлиять на короля. Возможно, на нем есть какая-то защита от вмешательства. А почему так? Из-за чего чародеев стало рождаться мало, и они слабее, чем в прежние времена? Полюбопытствовала его супруга. Ты этим вопросом не интересовался? Не особо. Как-то все не до того было, признался домиан Но, пожалуй, следовало бы это выяснить. о Благо, в Королевском замке обширная библиотека, и теперь у меня будет к ней доступ». «Замечательно», — ответила ему улыбкой Селестина. «Так мы договорились. Ты дашь мне обещание, что мы будем только считаться мужем и женой, а на самом деле останемся лишь союзниками?» «Уверена, что не пожалеешь», — уколол ее чародей. «Хм, «Надула губы леди Грей». «Я уверена, ты и сам будешь только рад от меня освободиться, когда подойдет время, и наверняка с легкостью найдешь, с кем утешиться». «Твоя взяла», — хмыкнул Колдуэлл и протянул ей руку. «Я обещаю выполнить твои условия. Закрепим соглашение». Селестина вложила пальцы в его ладонь и уверенно почти по-мужски пожала после чего уже спокойнее, не так нервно, как после очень странного происшествия в ванной комнате, допила чай и поднялась из-за стола. Подошла к окну и с полминуты, постояв возле него, обернулась. «Погода сегодня отличная, солнечно и тепло. Прогуляемся!»